Глава двенадцатая. «Я могла бы надеть платье, что надевала на прошлой неделе», сказала я, когда мадам россини накинула на меня бледно-розовую мечту маленьких девочек, густо расшитую кремовыми и бордовыми бутонами. «Голубое в цветочек. Оно висит у меня дома в шкафу. Вам нужно было бы только сказать мне». Ш -ш, лебединая шейка», сказала мадам россини «Как ты думаешь, за что мне здесь платят?» «Чтобы ты дважды одевала одно и то же платье?» Она занялась маленькими пуговками на спине. «Я только несколько расстроена, что ты уничтожила свою прическу. В Рококо такие произведения искусства должны были держаться несколько дней, поэтому дамы спали сидя». Хм, хорошо. Вот только в школу в таком виде я едва ли могла пойти», — сказала я. «Возможно, что с такой горой на голове я бы даже застряла в дверях автобуса». «А Гидеона одевает Джордана?» Мадам Росини щелкнула языком. «Па! Парню не нужна помощь для этого», — заявил он. «Это значит, что он снова наденет скучные тона и невозможно завяжет шейный платок». Но я сдалась. «Так что же мы сейчас сделаем с твоими волосами?» «Я быстро принесу плойку, и мы просто перевяжем все лентой». Пока мадам Росини обрабатывала мои волосы плойкой, пришло СМС от Лесли. «Жду еще две минуты, и если этот маленький француз не появится, то он может забыть, миньон». Я быстро написала в ответ. «Эй, до обговоренного времени еще целых четверть часа. Дай ему хотя бы еще десять минут». Ответ Лесли я не получила, потому что мадам не взяла у меня из рук Хенди, чтобы сделать обязательные фотографии на память. Розовый шел мне намного больше, чем я ожидала. В настоящей жизни это был совершенно не мой цвет». Но моя прическа выглядела так, как будто я всю ночь держала пальцы в розетке. А розовая лента в них смотрелась как безуспешная попытка немного удержать словно взорвавшиеся волосы. Когда гиды он пришел, чтобы забрать меня, он неприкрыто захихикал. Довольно! Если уж на то пошло, то мы можем посмеяться над тобой! обернулась к нему мадам Росинья. Ха! Как ты снова выглядишь! Боже, да! Как же он выглядел! Вот уж действительно, это должно быть запрещено так хорошо выглядеть. В смешных темных штанах до колен и расшитом бутылочно-зеленого цвета камзоли, который заставлял сиять его глаза. «Ты ведь понятия не имеешь о моде, парень. Иначе бы ты надел изумрудную брошь, которая дополняет этот ансамбль, и шпага совсем сюда не подходит. Ты должен представлять джентльмена, а не солдата».